Глава двадцать пятая. Лим. Первый радиус. Планета Унишах. Варп. Две недели на Унишахе сильно утомили Варба. Ему хотелось как можно быстрее приступить к более активным действиям. И желательно подальше от Унишаха. Просто проблемы у Легиона, точнее у нового клана «Строитель вантана не закончились. Вербовщики продолжали терроризировать адептов. Единственная разница... Если раньше они пытались переманить адептов по одному или небольшими группами, то теперь предлагали всему клану присоединиться к какой-нибудь великой школе. В общем, надежды Варба, что создание клана умерит пыл вербовщиков, не оправдались. Скорее, ситуация даже ухудшилась, потому что целый клан талантливых адептов с большим количеством врат был гораздо более лакомым кусочком, чем толпа. и привлекал гораздо более опасных хищников. Все это сильно раздражало. Поэтому Варп стремился как можно быстрее убраться с унишаха. Однако он не мог покинуть планету без оружия. Пусть даже вторжения монстров в первый радиус происходили не так часто. Зато, когда они все-таки случались, сражаться приходилось не на жизнь, а на смерть. Чего только Тианис не рассказывал о монстрах Бесформенного. И об отравлении бесформенностью, и о непредсказуемости чудовищ. Никогда не знаешь, чем тебя угостит очередная тварь. Из-за этого не всегда можно было выстроить правильную защиту. Хотя на словах видов монстра было всего ничего. Но это только на словах. По мнению Тианиса, истинные монстры бесформенного были гораздо опаснее кракенов и даже тварей квазара. Это подтверждали и другие источники. Причем речь шла о самых простых существах. А ведь среди них встречались поистине опасные чудовища. Катастрофа, а не монстры. Вдобавок, прямо сейчас, неподалеку от Сектора, где обосновался Варп, вдруг появился Титан. Это сильно беспокоило местных. Особенно нервные адепты даже покинули Сектор. И как тут не обзавестись оружием? Хотя имелись и противоположные случаи. На унишах потянулись охотники на монстров. Очевидно, они рассчитывали поохотиться на свиту Титана. Кстати, изо всех этих событий снаряжение немного подорожало. Особенно хорошая броня. В общем, строителю Вантана требовалось снаряжение. Да, знающие адепты рассказали, что выходить против Титана, что с оружием, что без, результат будет один — гарантированная смерть. Тем не менее, адепт без оружия и брони — беззащитная жертва. Возможно, не совсем жертва, однако победить его было гораздо проще. И даже армия подобных бойцов не считалась опасной. Наоборот, её могли посчитать лёгкой добычей. Вот именно это и беспокоило. Ведь угрозу представляли не только монстры. Варп подозревал, что аукцион вызвал повышенное внимание к новому клану. Восемь миллиардов, которые они выручили, по местным меркам, считались громадной суммой. Вряд ли, конечно, великие школы или большие гильдии опустятся до грабежа. Но тут еще имелись кланы, школы и гильдии поменьше. Охотники на монстров, опять же. В общем, желающих поживиться хватало. Даже толпа отчаявшихся свободных представляла опасность. «Возможно, они не уничтожат клан, но погибшие будут с обеих сторон. Ведь адепты — это не монстры. Их тактика гораздо разнообразнее, и простой обороной их не отгонишь». Однако Варп не собирался терять бойцов, поэтому планировал пустить часть вырученных средств на покупку брони и оружия, хотя некоторые офицеры предлагали сперва добраться до «Черного хирурга» и купить оружие через него. мол у известной гильдии связей больше и цены для них гораздо приятнее на это варп справедливо возражал что до черного хирурга еще добраться надо поиски и закупки снаряжения затянулись на сутки что казалось странным так как у клана имелась своя собственная официально зарегистрированная думающая машина которая могла в два счета проверить всех поставщиков у нишаха собственно элиза так и сделала Однако заказ на тридцать тысяч комплектов не могла быстро выполнить ни одна гильдия, тем более, когда неподалеку объявился Титан. Требовалось либо ждать, либо вести снаряжение издалека и оплачивать еще и перевозку. Ни то, ни другое не устраивало Варба. «А может, просто выкупим нашу броню обратно?» — предложил Бак. «Цена будет слишком высокой», — возразил Варб. За большой заказ мы можем выбить хорошую скидку, и не придется ничего искать и подгонять. Я предлагаю хотя бы проверить. Много времени это не займет». «Ты прав». Мысль показалась интересной, и Варп связался с гильдией Шардсан, которой досталось все снаряжение строителя. Глава гильдии, господин Филис любезно принял коллегу из молодого клана, но сразу объяснил, что продавать имущество обратно не собирается. Мол, они все понимают, но имущество было честно куплено у совета. «Разве вам не интересно быстро заработать?» — удивился Варп. «Мы же заплатим полную стоимость. Просто мы очень торопимся, а наше снаряжение уже подогнано под нас». «Заработать мне всегда интересно», — улыбнулся Филлис, вращая в руках бокал с вином. «Однако это невыгодно, уважаемый Варп». Небольшая доработка значительно увеличит стоимость снаряжения. Не знаю, кто был мастером этих изделий, но основа вышла очень хорошей. Хотя и не идеальной. Видно, что крови вложили много, но навыков работы не хватило. Кстати, угощайтесь этим прекрасным вином. Весный урожай. Очень рекомендую. Говорят, что его ежедневное употребление ускоряет продвижение по уровням на целых 10%. Не хуже некоторых эликсиров, между прочим. Благодарю, уважаемый филис Но меня сейчас больше интересует снаряжение, а не уровень. Сколько оно вообще сейчас стоит? По моей оценке, один комплект подобного класса можно купить примерно за 70-80 тысяч кредитов совета. «Собственно, мы заплатили за него не сильно меньше». «Ого!» — присвистнул Варп, быстро прикинув, что обратный выкуп обойдется более чем в 2 миллиарда кредитов. И это если филис согласится продать оружие и броню по озвученным ценам. А между прочим, Совет выкупил имущество строителя по заниженной стоимости. Примерно за половину озвученной суммы. Это напоминало грабеж. Однако к филису претензий не было. Тот к действиям совета отношения не имел. К сожалению, оставить снаряжение строитель Вантана не мог из-за незаконного происхождения. Зато сейчас с клеймом гильдии Шарцан им можно было пользоваться без опасений получить обвинение. «А как сильно увеличится стоимость после переделки?» — осторожно поинтересовался Варп. «В несколько раз». «Так сильно?» «Да, потому что после этого снаряжение станет пригодным для адептов пятой стадии, а у мастеров линзы другие расценки. К счастью, изделия подходят для переделки. Как я сказал, основа хорошая, но исполнение не очень». Цокнул языком Филис. «Мы это исправим. Вытащим полный потенциал, хотя нам придется прилично потратиться». «И на горох, и на дополнительные материалы, и на обработку устойчивостью. Однако в результате получится изделие совершенно другого уровня». «Рад за вас», — хмыкнул Варп. Фелис увлеченно рассказывал о своей работе. «В другое время Варп с удовольствием бы послушал, но сейчас он торопился». Поняв, что имущество обратно не получить, он упросил продать несколько сотен комплектов для лучших бойцов передней линии, причем с обработкой устойчивостью, чтобы снизить отравление. филис любезно согласился. Более того, еще отдал несколько тысяч комплектов снаряжения из своих запасов по хорошей стоимости. Разумеется, это были самые простые изделия, но лучше так, чем никак. Все остальное пришлось собирать по всему унишаху. Ждать варп не хотел. Поэтому брали, что есть, и часто без подгонки под конкретного адепта. В клане имелись свои мастера. В среднем один комплект из брони и оружия обходился в 10 пятнадцать тысяч кредитов. Плюс эликсиры и другая мелочевка. В результате общие затраты составили почти полмиллиарда. Солидная сумма! но безопасность бойцов была куда важнее. Тем более, все снаряжение было пропитано устойчивостью, которая в радиусах весьма ценилась и помогала против монстров. Параллельно с закупками Кассиопея и Бак договорились насчет путешествия. «Гиедиатроп назначила цену — 60 миллионов за всю армию», сообщила Кассиопея в конце дня. «То есть по 2000 кредитов за одного адепта». «60 миллионов!» — изумился Варп. — А скидка? Нас же много. — Это уже со скидкой. — Да как тут простые ребята вообще путешествуют? — Никак. Сидят на одном месте. Или долго копят нужную сумму. Хотя цена обычно меньше. Сейчас она такая высокая из-за ситуации с Титаном. Монстр создал проблемы со всеми магистралями. Троп жалуется, что затраты выросли. Плюс нам придется обогнуть сектор Корвус. Однако ты сам хотел сделать несколько прыжков, чтобы никто не вычислил, куда мы исчезли. — Но не такой же ценой, — буркнул Варп. — Ладно. Главное, чтобы никто не знал, куда мы отправились. — Троп будет знать. — И можно доверять. Надеюсь, этим и ограничатся. — И еще совет узнает, куда мы прибудем. — Мы же используем их жетоны, — напомнила Кассиопея. Безна. Ладно, совет и троп я еще могу вытерпеть. Но на этом все. Хочется оставить все проблемы здесь, а не тащить их за собой в новый сектор. Это мы узнаем, когда доберемся. Усмехнулась Кассиопея. Если тебя и там будут донимать вербовщики, значит, нам не удалось заместить следы. Проклятие, Элиза! «Объяви всем, что мы скоро отправляемся, и пусть держат языки за зубами». Вечером того же дня клан-строитель Вантана наконец покинул унишах Из местных с ними в дорогу отправились лишь Тианес и Доловар, но они уже были членами клана. Целью Варба стала планета Гроза на границе секторов Флакс и Осмоган. По имеющейся информации, где-то неподалеку расположился черный хирург. Первый радиус. Граница сектора Корвус. Алекс. Пространство вздрогнуло, и в космосе появились две фигуры. Больше рядом никого не было. Ни других адептов, ни монстров, ни астероида. Хотя именно к астероиду летел Алекс. «А где крепость?» — удивился он. «Может, координаты неверные?» — спросил Юрт. «Координаты верные. Иначе я бы сюда не добрался». «Миром! Нужен анализ!» «Уже работаю!» — отозвалась спутница. Алекс не переживал. Контакт доставил его куда нужно. На это указывало ощущение чужеродности впереди. Значит, они вышли рядом с границей изолированной зоны. Просто по какой-то причине туннель чуть сместился. «Наверное, это из-за бесформенности», — подумал Алекс, вспоминая, что в конце их сильно тряхнуло. С другой стороны, раньше он так не промахивался, даже когда этой самой бесформенности вокруг было много. Воспользовавшись паузой, он попросил Юрда в двух словах рассказать о черном хирурге. Тот объяснил, что гильдия, хотя и стала известной, однако врагов у нее хватало. это было предсказуемо», — усмехнулся Алекс. «В Куазаре почти до самого конца Большой Гонки у нас врагов было больше, чем друзей». «Я бы сильно удивился, если бы тут все пошло как по маслу. Но меня больше интересует, как у них дела с точки зрения безопасности». «Я не общался ни с кем из твоей гильдии лично», — признался Йорд. «Открыто с ними никто не воюет. Однако знаю, что на них давят. Например, они до сих пор живут в космосе, даже не на астероиде». Лисаф могла поступить так из-за безопасности». «Сомневаюсь». «Они пытались купить астероид или мобильную базу. Я видел открытый запрос от лица черного хирурга, но никто не откликнулся. Это означает, что им активно мешают. Скорее всего, великая школа». «Главное, что они живы и не распались», — спокойно произнес Алекс. «За гильдию он не переживал». «Адепты должны уметь справляться с трудностями, а черный хирург имел неплохие стартовые позиции, отличную команду и лояльных бойцов. Так что должны были пережить сложные времена. Просто требовалось адаптироваться к первому радиусу». «Конечно, Алекс с удовольствием бы перетащил черного хирурга в сектор Корвус, но сначала нужно было разобраться с изолированной зоной». «Я нашла крепость», — сообщила Миром. «Мы промахнулись, но улетели не очень далеко. Даю координаты». Надо сказать, Юрт не интересовался, каким образом Алекс так свободно перемещается по изолированной зоне, где любое действие требовало огромных расходов, и даже троп не мог дотянуться до границы. Хотя, если Юрт действительно внимательно следил за действиями черного хирурга во время большой гонки, то должен был знать, что гильдия всегда славилась своей мобильностью. «Надо бы его расспросить, какая информация о нас приходила из Квазара», — напомнил себе Алекс. Впрочем, это могло подождать, и он проложил новый туннель. На этот раз гораздо более короткий, но все равно для надежности влил в него достаточной энергии. «Отправляемся!» — произнес он, активируя контакт. Туннель сработал как надо, и они вынурнули возле небольшого астероида. Размеры и вид соответствовали описанию убежища Корвуса. «В этот раз не промахнулись?» — с удовлетворением произнес Алекс. «Со второго раза попали», — ехидно заметил Миром. «Главное — результат», — невозмутимо ответил Алекс. «Надо проверить ситуацию в крепости». «Я уже отправила запрос, но мне пока не ответили». Пришлось добраться до крепости самостоятельно. Там обнаружился отряд из пяти десятков бойцов. Причем лишь несколько адептов имели восемнадцатые уровни, остальные были простыми чемпионами. Командир крепости, адепт по имени Лим, внимательно осмотрел жетон личного гостя опоры. «Первый раз такой вижу», — признался он. Однако жетон его устроил, и Лим рассказал, что произошло. «Когда сфера образовалась, мы почувствовали это как удар». «Удар?» — не понял Алекс. «Нас как будто волна после взрыва накрыла. Я даже подумал, что монстры атаковали, но вокруг никого не было». «А потом мы поняли, что-то случилось, но до сих пор не понимаем, что именно». «Никто не понимает. Титан заблокировал почти весь Сектор. Перелеты и связь сильно затруднены, даже внутри Сектора». «А что делает эта тварь сейчас?» — с волнением спросил Лим. титана убили войска Дориана». «Слава богам! Вот уж не ожидал, что Дориан на такое способен. Но я очень рад». «Опасность еще не прошла», — кмыкнул Алекс. «Мы не знаем, что на нас придет из-за границы. Вы видели монстров?» «Пока нет. Видимо, чудовища еще не добрались до нас. Но точно доберутся», — нахмурился Лим. «А бойцов у меня мало. К тому же они не обучены. Я думал уйти, однако мы даже связаться с другими гарнизонами не можем». «Да, это проблема», — кивнул Алекс. «И раз вся зона изолирована, значит, ждать армию не стоит». «Мы же даже не гарнизон, чтобы нас спасать!» «Я смогу вас вытащить, но позже. Сначала мне надо осмотреть границу. Нужна наша помощь?» «Чем меньше со мной будет... спутников, тем проще. Тогда не буду мешать», — с облегчением произнес Лим. Было видно, что командующий крепостью не сильно рвется на границу и не понимает, что Алекс там забыл. Однако помощь все-таки предложил. но, возможно, лишь для того, чтобы сохранить жизнь единственному адепту, который может вывести его бойцов из крепости. Своей силы отбиться от монстров Лим не верил, и на это у него имелись все основания. Слишком мало тут было народа, а любую крепость, чудовище, рано или поздно скроют. Тем более она излучала вибрации устойчивости и привлекала врагов. Со слов Лима, астероид болтался достаточно далеко от границы со вторым радиусом, поэтому никто не ожидал, что монстры сюда долетят. Отражать атаки чудовищ должны были крупные гарнизоны, расположенные гораздо дальше от галактики и гораздо ближе к тьме, откуда, собственно, и приходили чудовища. Служба на астероиде была скорее рутиной. Сюда ссылали за какие-нибудь проступки или просто отправляли чемпионов тренироваться. Собственно, Лим возглавлял миссию Корвуса в Квазаре, но так ничего там и не добился, поэтому и получил назначение сюда. «Тренирую элиту школы», — сообщил он. «Так ты был в Квазаре?» — спросил Алекс. «Да, но нам не повезло», — усмехнулся Лим. «Мы так и не отошли далеко от Исходной планеты, и ни в одну из игл не попали, потому что понесли большие потери во время высадки. «В общем, так и просидели всю большую гонку на одном месте. А про разрушителя и тела потенциала услышали в самом конце. Вот кому повезло невероятно». «Да уж», — неопределенно протянул Алекс. Делиться воспоминаниями с командиром крепости он не планировал. Вместо этого оставил передатчик с инструкцией метроп, попрощался и вернулся к границе. «Интересно, что случилось с крепостями, которые оказались по ту сторону?» — спросил Юрт. «Не знаю», — пожал плечами Алекс. «Но скоро мы это узнаем. Ты не передумал? Посмотреть на границу можно и отсюда». «Нет», — твердо произнес Юрт. «Я хочу выяснить, что там находится». Сила зовет. э э скорее, любопытство». «Еще один любопытный на мою голову», — тихо пробурчало миром. «И как мне с двумя справиться?» «Тогда держись», — велел Алекс. «Не знаю, где нас вынесет в этот раз».